Часть 2. Прислушайся к своему физическому телу. Глава 9. Болезни и несчастные случаи. Я не знаю, что значит для тебя слова «болезнь» и «несчастный случай», но большинство людей, похоже, считают эти события результатом несчастья или невезение, проявлением жизненной несправедливости, особенно если болезнь наследственная или подхвачена от кого-то другого. Такое отношение к подобным явлениям противоречит великому универсальному закону об ответственности. Представление о принятии ответственности на себя применительно к несчастным случаям или болезни может показаться несколько странным. Но именно мы неосознанно притягиваем их в свою жизнь. Неосознанно. Вот почему так трудно поверить, что мы все же несем за них ответственность. Болезнь – это просто сообщение, которое посылает тебе твое тело. Это сигнал, данный тебе твоим сверхсознанием или твоим внутренним богом чтобы сообщить, что в твоем образе мыслей или в поведении что-то в вразрез с великим универсальным законом любви, законом ответственности. Обвинять природу или злиться, когда ты заболел, бессмысленно. Вместо этого откройся сообщению, посылаемому тебе твоим телом, и поблагодари Рому за него. Если ты не совсем понимаешь, что тебе говорят, обратись за руководством. Попроси разъяснить послание так, чтобы ты смог понять и полностью принять его. Это позволит тебе обрести спокойствие, которое потребуется для исцеления. Прими своего внутреннего Бога. «Почему эта проклятая простуда никак не проходит?» – спрашиваешь ты. «Я устал болеть. Наверное, я больше никогда не буду чувствовать себя хорошо». Или «У меня опять мигрень». Или «Моя поясница меня добьет». Используя подобные аффирмации, ты отказываешься брать на себя ответственность. Спроси у своего сверхсознания, и оно обязательно даст тебе ответ. Пока ты не откроешься информации, посылаемой твоим сверхсознанием, ты будешь по-прежнему страдать от болезней. Если же ты ясно слышишь и понимаешь посылаемое тебе сообщение, то должен предпринять соответствующие действия для восстановления своего здоровья. Приведу аналогию. На дворе темно, и сосед стучит в твою дверь, чтобы сообщить, что ты не выключил фары своей машины. Ты игнорируешь это сообщение, но он продолжает стучать и делает все, чтобы привлечь твое внимание. Он искренне хочет тебе помочь, но ты считаешь, что он зря причиняет тебе беспокойство. Если ты полностью его проигнорируешь, ты в конце концов обнаружишь, что аккумулятор твоей машины сел. Подобным образом поступает по отношению к тебе твое сверхсознание. Если ты игнорируешь или неправильно понимаешь его сигналы, оно продолжает их тебе посылать. Они будут поступать до тех пор, пока в конце концов у тебя не разовьется рак или не случится серьезный сердечный приступ. То, что потрясет тебя и заставит внести изменения, свою жизнь. Если ты проигнорируешь и это сообщение, финал будет печальным. Неразумнее ли было бы стать чуть более внимательным и чувствительным к тому, что говорит тебе твое тело? Если бы ты просто поблагодарил своего соседа за беспокойство, набросил бы пальто и немедленно выключил фары, то сразу решил бы проблему. Если ты говоришь соседу, что позаботишься о машине, но ничего не делаешь, он придет опять. Боюсь, вы меня не поняли, когда я приходил в первый раз. То же самое делает твое сверхсознание, посылая тебе повторные сообщения. Оно побуждает тебя начать действовать. Разве не удивительно, что в тебе живет этот друг, который безоговорочно тебя любит? Тот кто последовательно направляет тебя к здоровью и счастью, кто находится здесь исключительно ради тебя. Прими его с благодарностью, он никогда тебя не подведет. Всякий раз, когда ты испытываешь физический дискомфорт, твое тело посылает тебе сигнал. Болезнь никогда не бывает только физической. Это физическое проявление – метафизического послания, стоящего за пределами физического. Серьезность болезни находится в прямой зависимости от серьезности этого сообщения. Если болезнь тяжелая, значит она долго набирала силу. Твоя душа кричит о помощи. Пора вновь познакомиться с великим целителем. Любовью. Распространенные заболевания и их метафизические причины. Артрит. Ты уверен, что кто-то тебя эксплуатирует, но держишь свои подозрения при себе. Артрит поражает людей, которые не могут сказать «нет» и обвиняют других в том, что их эксплуатируют. На самом же деле другие люди реагируют согласно тем вибрациям, Которые получают от тебя. Они тебя эксплуатируют потому, что ты подсознательно призываешь их к этому. Твое тело, пораженное артритом, посылает тебе сообщение, перестань считать, что все тебя эксплуатируют. Ты сам говоришь «да», когда хочешь сказать «нет», отстаивай себя. Если ты хочешь сказать «нет», говори «нет», Если же ты предпочитаешь служить кому-либо, служи, но делай это без всяких ожиданий и с радостью в сердце. Хватит пытаться изменить других. Старайся быть в гармонии со своей истинной природой. Десны. Если у тебя болят десны, это означает, что ты должен усилить свою решительность. Тебе говорят – Не бойся, следуй тому, что придет тебе на ум. Зубы. Если у тебя больны зубы, это говорит о твоей нерешительности. Ты отказываешься принимать решения из страха перед последствиями. В настоящее время тебе необходимо принять какое-то важное для тебя решение, и твое тело говорит тебе, не бойся. Что бы ты ни решил, это будет хорошее решение. Оно основано на твоих внутренних знаниях. Боль в спине. Ты чувствуешь себя так, будто весь мир навалился тебе на плечи. Ты чувствуешь, что тебе не на кого опереться и что ты несешь ответственность за счастье или страдания всех тех, кого ты любишь. Твое подсознание посылает тебе сообщение. Перестань думать, что ты отвечаешь за кого-то другого. Если ты хочешь кого-то поддержать, делай это не из чувства долга, а по доброй воле. Возьми ответственность за свои собственные решения. Ты должен обрести способность их принимать. Когда человек чувствует, что ему не хватает поддержки со стороны других людей, ему очень хочется ее получить. Но обычно из гордости он от нее отказывается. В конце концов, это отбивает у людей желание предлагать свою помощь. Если ты чувствуешь боль в верхней части спины, это связано с нехваткой поддержки со стороны других. Боль в нижней части спины – Показатель нехватки материальной или денежной поддержки. Горло Многие утверждают, что у них болит горло потому, что они простудились или сорвали голос. Горло – это инструмент, с помощью которого ты себя выражаешь. Твое сверхсознание говорит тебе о необходимости самовыражения а ты боишься это сделать. Ты отказываешься себя выразить или сдерживаешь свой гнев по какому-то поводу. Возможно, тебя возмутило какое-то замечание, или же ты был чем-то настолько поражен, что не смог сразу ответить, потерял дар речи. За брошенными тебе кем-то словами ты сразу не сумел расслышать любви или страдания. Часто мы даже не осознаем, что какое-то слово нас ранило. Мы считаем, что слова не оказали на нас никакого воздействия, потому что в них не звучала угроза. Но на самом деле мы слишком чувствительны к словам. Твоя душа знает, что ты был чем-то уязвлен, вот твое горло и болит. Чтобы облегчить эту боль, нужно связаться с соответствующим человеком и не предъявляя ему никаких обвинений, рассказать, что ты пережил, когда эти слова были произнесены. Грудь. Проблемы, связанные с грудью, свидетельствуют о том, что ты навязываешь свою волю другому человеку. Такая позиция не приносит пользы ни тебе, ни ему. Жар. Подавленный гнев, приводит к возникновению жара. Единственный выход, который удается найти телу для его выражения, это приступы лихорадки. Происходит взрыв слишком многих запертых чувств и желаний. Твое тело дает тебе знать, что ты должен сообщать о своих потребностях, вместо того, чтобы носить все в себе. Сдерживая гнев, никакой пользы ты себе этим не приносишь, а только наказываешь себя. Кашель. Если человек постоянно кашляет, значит ему кажется, что его подавляют. Он все время испытывает беспокойство и нервозность, чувствует себя придавленным жизнью. С другой стороны, временный или случайный кашель признак склонности к критицизму и скуки. Кашель возникает именно в тот момент, когда человек испытывает досаду или в душе критикует себя или других. Его тело пытается сказать ему: "Перестань критиковать и досадовать. Лучше попытайся расслабиться и принять сложившуюся ситуацию". Кишечник то, как разум усваивает и переваривают всевозможные представления, находят зеркальное отражение в том, как тело усваивает и переваривает пищу. Запоры возникают, когда ты придерживаешься старых представлений и отказываешься освободить место для новых. Часто это признак замкнутости, мелочности и жадности. Ты не даешь место новым представлениям и, по-видимому, слишком крепко держишься за свои материальные ценности. Твое сверхсознание говорит тебе, что пора отпустить прошлое. Понос означает прямо противоположное. Позволяя новым представлениям проноситься слишком быстро, ты отвергаешь их, что свидетельствует о страхе перед будущим. Ты хочешь, чтобы все в твоей жизни разрешалось как можно скорее, чтобы тебе не нужно было этим заниматься. Также это часто говорит о том, что ты отвергаешь себя или о твоем страхе быть отвергнутым другими. Тело посылает тебе сообщение, что ты не должен бояться. Страх – плод воображения. Тело получает физический сигнал только тогда, когда твой страх не принесет тебе пользы. Страх, который ты испытываешь – когда, переходя через дорогу, вдруг понимаешь, что на тебя несется поток машин – это здоровый страх. Здесь существует реальная угроза твоей жизни. Другие виды страха ничего, кроме вреда, принести не могут. Ларингит. Воспаление гортани. Если у тебя воспалилась гортань, значит, ты не просто боишься выразить себя словами, Но особенно сильно тебя пугает перспектива высказать свое мнение кому-то из начальства. Чтобы избежать их реакции, ты предпочитаешь проглотить свое мнение, не позволяя другим себя запугать. Человек, с которым ты говоришь, сумеет оценить как твое мнение, так и твою искренность. Если за твоим ларингитом кроется гнев или обида, Ты должен освободиться от них, выразив их открыто. Скажи, например, «Меня пугает ваша возможная реакция на то, что я сейчас скажу. Я не хочу вас обидеть, но мне очень нужно поговорить с вами. Мне необходимо это сделать для себя. Необходимо выразить свое мнение». «Если ты будешь чего-то ждать, ты будешь только глубже зарывать свои чувства». Затянувшийся или повторяющийся ларингит свидетельствует о том, что ты не прислушиваешься к сообщениям о необходимости выразить себя, которые посылает тебе твое тело. Ноги. Тебе нужны ноги, чтобы нести тебя вперед. Значит, проблемы в области ног свидетельствуют о боязни двигаться вперед, о страхе перед будущим. Твоё сверхсознание дает тебе знать, что тебе не следует беспокоиться. Ты от природы способен достигнуть всего, чего бы ни пожелал. Если, например, ты обдумываешь, как изменить карьеру, но тебя беспокоят финансовые соображения, боль в ногах говорит тебе, что сейчас не о чем беспокоиться, и ты можешь смело осуществлять свои планы. Почки. Проблемы с почками возникают у людей, склонных к критицизму, а также у тех, кто часто испытывает чувство разочарования. Таким людям постоянно кажется, что их обманывают и попирают. Это очень негативные мысли, приводящие к нездоровым химическим процессам в теле. Твое сверхсознание посылает тебе сообщение. Ты отвечаешь за все, что происходит в твоей жизни. Прими эту ответственность сейчас. Проблемы с коленями Проблемы с коленями свидетельствуют о твоем упрямстве и отсутствии гибкости. Очень часто это признак сильного эго, которое всецело поглощает твои мысли. Это признак авторитарного человека, который хочет контролировать других так как считают, что они ненадежны и упрямо держатся за свои идеи. Если у тебя больное колено, это послание, что ты должен проявлять большую гибкость и перестать заботиться о том, что о тебе думают другие. Просто прими их мнение. Случались ли в твоей жизни люди, в которых ты разочаровался только потому, что они не соглашались с тобой? Не думай больше об этом, и позволь другим быть теми, кто они есть. Твое тело говорит тебе, что пора перестать противоречить закону любви. Рот. Проблемы, возникающие во рту, свидетельствуют о том, что ты склонен жестко придерживаться своего мнения. Твой ум закрыт, и ты отказываешься признавать послания, которые содержатся, в мнениях других людей. Руки. Проблемы в области рук – результат собственной недооценки. Ты чувствуешь себя непонятым и бесполезным по сравнению с другими. Твое тело посылает тебе сообщения. Сознавай свою значимость, где бы ты ни находился. В тебе нуждаются и тебя ценят. Проблемы с руками могут также говорить о том, что в данный момент ты боишься воспользоваться благоприятной для тебя возможностью. Это может быть также показателем твоей неудовлетворенности тем, чем ты занимаешься в жизни. Метафорически тем, что ты делаешь своими руками. Может быть, тебе следует избрать другую карьеру? Старайся замечать, когда твои руки тебя беспокоят. Тебе говорят, двигайся вперед. Не бойся делать то, что может принести тебе удовлетворение. Уши, глаза и нос. Если у тебя возникли проблемы с глазами, значит что-то, что ты видишь, тебя раздражает. Скорее всего, происходящее тебя не касается, о чем твое тело и стремится тебе сообщить. С другой стороны, если это все же имеет к тебе отношение, сделай все необходимое, чтобы изменить ситуацию. Об аналогичном явлении говорят проблемы, связанные с ушами. Тебя тревожит что-то, что тебе приходится слышать. Когда подключается нос, тело сообщает тебе, что ты расстроен тем, что ты чувствуешь относительно чего-то или кого-то. Когда речь идет о глазах, ушах и носе, тело говорит тебе, что ты перестал беспокоиться о других. Живи и дай жить другим. Энурез, Ночное недержание мочи. Ребенок очень боится кого-то из своих родителей, или человека, который принял на себя родительскую роль. Это не обязательно страх перед каким-то физическим действием. Возможно, ребенок настолько любит этого человека, что боится чем-то ему не угодить. Ребенок все время на настороже и никогда не чувствует себя достаточно свободно, чтобы быть самим собой. Для избавления от ночного недержания мочи очень важно – чтобы и родитель, и ребенок поняли психологическую подоплеку этого явления. Добейся, чтобы ребенок понимал, что ты безусловно любишь его и что ему не следует бояться какого бы то ни было наказания. Он расслабится, и его жизнь больше не будет отравлять постоянное беспокойство о том, что ты им будешь недоволен ты сразу заметишь, как сильно изменится даже его внешность. Зная, что его любят таким, каков он есть, он станет более уверенным, и все его существо будет светиться радостью. Несчастные случаи Если с тобой произошел несчастный случай, это свидетельствует о том, что ты чувствуешь в чем-то себя виноватым. Человеческие существа сами рефлекторно наказывают себя, чтобы нейтрализовать чувство вины. Например, ты чистишь картошку, и вдруг начинаешь думать, «Ох, я опять забыл то-то и то-то, вот идиот!» И ты порезал палец. Ты можешь думать, что порезался из-за своей невнимательности. Твое сознание было поглощено чем-то другим, и ты не следил за своими действиями. Но на самом деле ты подсознательно наказал себя за то, что ты такой идиот. Как только ты чувствуешь себя в чем-то виноватым, твое тело дает тебе об этом знать, то ли с помощью незначительного происшествия, то ли в виде несчастного случая. Несчастный случай – это предупреждение, в котором содержится следующее сообщение. Пора тебе осознать, что чувство вины Это бесполезное чувство, которое ни к чему не приведет. А помнись, это может показаться тебе несколько чрезмерным, но попробуй вспомнить какие-нибудь несчастные случаи, которые с тобой происходили, и ты увидишь, как тесно они связаны с твоим ощущением чувства вины. Начав внимательно присматриваться к метафизическим причинам своих недомоганий или болезней, ты станешь действовать в согласии с принципами процесса исцеления и научишься управлять своим здоровьем. В моей второй книге, которая скоро выйдет на английском языке, ты найдешь полное описание метафизического смысла многих конкретных заболеваний. Ниже мы рассмотрим приемы, которые помогут тебе обнаружить личные причины своих болезней. Выполняя упражнения к этой главе, ты начнешь понимать, что любой физический дискомфорт, болезнь или несчастный случай, который с тобой произошел, ни что иное, как предупреждение или сигнал от твоего сверхсознания. Осознав, что тело посылает тебе сообщение, остановись на минуту и отреагируй на него с любовью и позитивным настроем. Чтобы остановить болезнь, От тебя потребуется не больше энергии, чем ушло на ее создание. Просто твоя энергия была направлена не туда, куда следует. Когда болезнь пойдет на убыль, ты обнаружишь, что твой энергетический уровень возрос. Если болезнь тебя упорно не отпускает, это свидетельствует о том, что ты хочешь манипулировать другим человеком. Возможно, болезнь позволяет тебе получить внимание, которого ты так хотел, но не мог добиться другим путем. Если это так, разберись, кто этот человек, чьего внимания ты так жаждешь, и ради собственного здоровья постарайся заслужить его внимание каким-нибудь другим способом. В каждом сообщении, которое посылает тебе тело, есть один общий момент. Оно говорит тебе, Перестань понапрасну тратить силы на негативные мысли. Все, что не делается, к лучшему. Упражнение к главе 9. Первое. Составь перечень всех видов физических недомоганий, которые ты сейчас ощущаешь. 2. Поблагодари Руму за то, что таким образом он посылает тебе сигналы и спроси свое сверхсознание, что они означают. Третье. Побеспокойся хотя бы об одном из этих недомоганий. Выбери, если хочешь, самое незначительное и заставь его исчезнуть. Сделав это, ты поймешь связь между физическим и метафизическим. Четвертое. Как можно чаще повторяй приведенную ниже аффирмацию и переходи к следующей главе. С каждым днем я все больше и больше доверяю своему телу, своему советчику и самому большому другу. При этом я вновь обретаю покой, здоровье, любовь и гармонию. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.